Глава пятнадцатая. Это случилось на рассвете. Кан Мейлин с трудом пробудилась от вязкого сна, стирая слезы со щек. Ей снилась семья, теплый родительский дом, мама и папа. Тоскливое чувство не исчезло даже после пробуждения. Мейлин сонно огляделась и заметила, что Лан Шанью все еще спал, но в тот момент, когда она собралась его разбудить, издал сдавленный хрип. Глаза Мэйлин распахнулись шире. Шанью был очень бледен, на его лбу выступила болезненная испарина. Он негромко стонал во сне и кусал губы, будто испытывал невыносимую агонию. Лин-Лин всполошилась и потрясла его за плечо, но Шанью не пробудился. Тогда она дотронулась до его лба. Какой холодный! – прошептала она, испытывая паническое чувство бессилия. Что ей делать, если он заболел? Возможно, его мучают ожоги от пластид? Лин Лин уже собралась звать на помощь мастеров, когда Шанью вдруг резко открыл глаза. Он рывком поднялся, озираясь, как раненый зверь. Мэй Лин сразу же протянула ему флягу с водой, и Шанью сделал несколько судорожных глотков. Пару секунд он молчал, безразлично глядя в пустоту, а потом спросил, «Ты действительно ничего не помнишь?» Этот вопрос застал Кан Мэйлин врасплох. У нее сложилось впечатление, будто Лан Шанью и не к ней обращается. «Что я должна помнить?» — осторожно уточнила она. Ха! -ха. С губ сорвался разочарованный вздох. Нет, ничего. Это всегда буду я. И опять непонятные слова. Кан Мэйлин предположила, что ему приснился кошмар, и оттого гордый демонёнок ведёт себя так странно. Тебе плохо? сочувственно уточнила Линлин. -Лин. Давай прекратим испытание. И нет, сразу же прервал её Лан Шанью. Я в порядке. Но ты холодный как кусок льда. — пробормотала Мэйлин. Рубиновые глаза заклинателя полыхнули затаённой злобой. — Хочешь меня согреть? Вопрос повис в воздухе, оставляя неприятный осадок на сердце. Кан Мэйлин прикусила нижнюю губу, мысленно смутившись. Неужели она слишком надоедлива и лезет не в своё дело? По крайней мере, на это явно намекал недружелюбный тон Лан Шанье. В любом случае, ей пришлось подчиниться его воле, и понуро продолжить собирать ингредиенты по списку. Так как основная их часть была найдена вчера, Лин-Лин справилась очень быстро. В тот момент она поняла, что потеряла спутника из виду. Раньше он всегда находился поблизости, она позвала его несколько раз. шань так и не отозвался. «Где же он?» — испугалась Мэйлин. «Вдруг ему стало плохо, и этот упрямец потерял сознание? Или...» В воображении Кан Мейлин тут же нарисовала образ агрессивного зверя, который нападает на беззащитного Шанью. Она нервно сжала сумку со всеми ингредиентами и, чуть помедлив, вернулась к оставленной палатке. Там Шанью также не было. Лин Лин положила найденные предметы, дабы они не мешались, и коротко вздохнув, решила снова использовать Цингун, пробежавшись по окрестностям. Не мог же Лан Шанью испариться. Кан Мэйлин торопилась. Удивительно, но в этот самый миг сила циркулировала по ее жилам куда охотней, будто не было никаких преград для ее использования. Ветер свистел в ушах, а она многократно ускорилась, прислушиваясь к шелесту листьев леса благоденствия, и он привел ее к Лан Шанью. Но то, что увидела Мэйлин... Было слишком удивительным. Стоит начать с того, что они нарушили границы безопасной зоны. Лин-Лин не сразу это заметила, но на деревьях реяли красные ленты. Плохой знак. Однако понервничать она не успела, потому как сцена, представшая перед ней, захватила все внимание. Белокурый заклинатель крепко сжимал склянку с беснующимися пластидами, находясь у заросшей лесной норы. Подле нее Копошилось странное существо. В ту секунду Кан Мэйлин поняла, Шань Ю решил использовать пластид для обнаружения духовного зверя. «Пластиды часто селятся рядом с духовными животными. Есть предположение, что им нравится насыщенная энергия в атмосфере». Так сказал юноша раньше, но теперь Лин-Лин ясно видела, что он, очевидно, преуменьшил то, насколько сильно пластиды реагируют на духовных зверей, потому что насекомые неугомонно бились в склянке. Сам же Лан Шань Ю приближался к небольшому созданию, которое походило на крылатого львенка. Вот только вместо шерсти львенка покрывала золотая чешуя, а хвост его извивался гибкими хлыстами. Судя по всему, это детеныш. Но даже будучи маленьким, он представлял опасность. Львенок издал предупреждающий рык, не сводя глаз с шанью. Тот будто не замечал явной угрозы и сделал уверенный шаг вперед. Тогда львенок резко взбил почву когтями и, подскочив, яростно бросился на шанью. Крик застрял в горле канмейлин. Лан Шанью легким движением рванулся навстречу зверю и неожиданно его пальцы нажали несколько точек на теле создания, после чего львенок упал у ног ученика, свернувшись в беззащитный клубочек. Лан Шанью только тогда вылила Мейлин, до этого воцапившее и наблюдавшая за происходящим. Он обернулся, чуть нахмурился и приложил указательный палец к губам, призывая ее молчать. Потом подхватил обездвиженного зверька на руки и решительно направился к Мейлин. Они вместе проследовали из опасной зоны леса. По счастью, им не встретились опасные существа, а пластиды замолкли в склянке. Ланшанью повторила Линлин, -лин, когда они достигли белых лент на деревьях. Зачем ты нарушил запрет и безрассудно рисковал собой? Мне нужен был питомец, равнодушно ответил он. «Не рассказывай никому, что мы были в красной зоне. И в следующий раз не иди за мной». Мэйлин покраснела от гнева. «Ты действительно бессердечный. Я думала, мы команда. Если с тобой что-то случится, как я вернусь одна? Это нечестно, Лан Шань Нечестно так со мной поступать». Кажется, он не ожидал от нее подобного выговора, потому как замолчал и мрачно нахмурился. Его глаза вспыхнули, а потом он вдруг медленно спросил. — Где свиток с указанием из Комова? Я его в палатке оставила, — обиженно выпалила девочка. «Чёрт — Чёрт! Шанью вдруг сорвался с места так скоро, что она едва успела его нагнать. У самой палатки Лан Шанью остановился и неожиданно горько расхохотался. Палатка была смята и прорвана. — Что? — прошептала Кан Мэйлин в искренней панике. Она рванулась и проверила ингредиенты. Из них ничего не пропало, но свиток... Свиток исчез. — Как глупо с моей стороны надеяться на иной исход! — зло воскликнул Лан Шанью. Лин-Лин растерянно пробормотала. — Как же... Как же... Если у нас нет свитка, то... Она побледнела. — Потеря свитка означает проигрыш с усмешкой отозвался Шанью. «И всё то, что мы нашли, больше не имеет значения». Сердце Кан Мэйлин ухнуло в пропасть. «Ведь это её вина. Шанью просил её следить за вещами, а она...» Лин-Лин почувствовала предательское желание разреветься. «Не смей ныть!» — рыкнул Лан Шанью, почувствовав её невысказанный порыв. «Подожди здесь, я найду свиток». Он опустил обездвиженного зверя на землю, прикрыв тканью палатки. И вдруг с легкостью оттолкнулся от земли, взбегая по высокому дереву вверх. «Похоже, юный заклинатель отлично владел цингун!» Кан Мейлин немного испуганно присела на траву. Сейчас все ее раздражение схлынуло, и осталось только желание завершить испытание в лесу благоденствия. Она действительно надеялась на то, что у Шанью получится спасти положение. Похоже, она все только портит. Хотя сам Шанью сделал нечто бесцеремонное, но в итоге именно действия Лен Лин навредили их команде. Она не могла не вздохнуть с сожалением. По ощущениям, прошло чуть больше получаса, прежде чем Лан Шанью вернулся. Мэйлин подскочила с места и, завидев в его руке вожделенный свиток, радостно воскликнула. «Получилось!» От сердца сразу отлегло. «Они смогут выйти из леса, не опозорившись. Как удачно!» «Пойдем к мастерам!» — засуетилась была Мэйлин. Но Шаньё остановил ее, молча протягивая свиток. Она не непонимающе вскинула бровь, но послушно приняла его и просмотрела список. После этого голос ее задрожал. «Но это ведь не наш свиток?» Он немногим отличался. Кое-какие травы другие, парочка минералов изменена. «Канма Элиэн!» — улыбка Шанью казалась пугающе ласковой. «Наш список украли. Они сделали это вполне намеренно, и, конечно, глупо надеяться на то, что виновные согласятся вернуть его добровольно. Более того...» «Наш свиток давно сожжен, дабы не оставить никаких улик». Хм, не то чтобы Мэйлин не думала о подобном. Она просто старалась исключить злой умысел. «Наивно?» «Да, так и есть». Но слова Шаньо открыли ей глаза. «Так значит...» — пробормотала она, нервно сглотнув. «Это чужой свиток», — спокойно подтвердил ее спутник. Он принадлежит воришкам. Кан Мэйлин подавленно замолчала. Она не задавалась вопросом, как именно он выследил виновных. Интуиция подсказывала, что заклинатель говорит правду. Несмотря на это, украсть в ответ на кражу все равно звучит неприятно. Но, если честно, Линлин -Лин не хотелось становиться благородной страдалицей. Они с Шанью не заслужили подобного исхода. Сейчас полдень. «Мы должны вернуться до вечера», — наконец произнесла она. «Нужно успеть найти все недостающее». Лан Шанью усмехнулся. «Мы успеем». Это было действительно сложно. Лин-Лин чувствовала, что задыхается от бесконечного лихорадочного бега. Ее голова натужно гудела. Похоже, она истратила слишком много энергии Ци, но в итоге они с Шанью справились — Едва успели до заката прибежать к выходу из леса благоденствия и отдать главному мастеру выполненный список и все предметы. Он дотошно проверил наличие каждого, а потом, посмотрев на Лан Шанью, оторопел. «Это еще что?» Мастер указывал на безвольного детеныша духовного зверя, которого держал на руках заклинатель. «Об этом я буду отчитываться лично перед старейшиной Юй Чан Луном», холодно ответил Шанью. Лин-Лин тогда невольно испугалась, не накажут ли их за дерзость. Но старшие, на удивление, предпочли промолчать. Честно говоря, Мэйлин очень нервничала. Вдруг мастер скажет, что это не их свиток, и они должны принести другой? Однако подобное, похоже, никого не волновало. Ученики азартно переговаривались, обсуждая прошедшую ночь. У всех эмоции бурлили через край. А вот Кан Мэйлин была слишком ослаблена для того, чтобы общаться. Она села на землю рядом с Лан Шанью и совершенно спонтанно опустила голову на его плечо. Только спустя время до Лин Лин дошло, насколько же это неловко, но заклинатель промолчал, никак не реагируя. Внезапно ученики замолкли, и все, как один, обратили взоры в сторону леса благоденствия. Оттуда вышла команда Цао Дандан. Дан. Они были крайне потрепанными и не слишком довольными. Кан Мэйлин сидела в отдалении, но даже она услышала то, как сильно ругал их мастер. «Потеряли свиток? Вам было велено следить за ним? При всем уважении к вашей наставнице, ученице Цао, это неприемлемо. Вы провалили испытание». Мэйлин напряженно сглотнула, не решаясь смотреть на Шанью. Ей не нужны были пояснения для очевидного. Именно Цао Даньдан Дан и ее команда так жестоко подшутили над ними. Хотя Кан Мейлин знала, что они не любят Лан Шанью, она явно не ожидала подобной подлости. В этот момент Шанью склонился к ее уху и прошептал: «Не жалей их. Они не собирались оставить нам и шанса на спасение». Лин Лин вздрогнула и тихо ответила: «Я не жалею». Чистая правда. Когда она увидела униженную гримасу Цао Дандан, смешанную с яростью, то отринула всякое сочувствие к ее персоне. Стоит сказать, что были и другие, кто не справился с поставленной задачей, но вот свой свиток потеряла только одна команда. «Исключительно талантливые ученики, но такие рассеянные», — раздраженно подытожил мастер. Они направились назад. Во время подъема принцесса Цао подбежала к лан Шанью, будто хотела накричать на него, но в итоге презрительно поджала губы и, гордо хмыкнув, прошла мимо. Шанью остался равнодушным к произошедшему. Кан Мэйлин держалась чуть поодаль, отчаянно зевая. Как раз в этот момент к ней подошла Юшун. «О, вы справились с заданием? Повезло же! Не знаю, как так получилось со свитком, — Она вела себя так, будто ничего особенного не произошло. Кан Мэйлин задавалась логичным вопросом, знала ли Юшун о воровстве свитка. «Неудачи случаются», — мягко улыбнулась она в ответ. «Сожалею». «Ложь?» Кан Мэйлин не сожалела. Ей было неуютно от разговора с Юшун. Но та продолжила беспечно болтать. «Этот придурок! Ши Боджинг! Именно он проворонил наш свиток!» — пожаловалась девушка, оглядываясь. Последовав ее примеру, Майлин увидела юношу с пика Хэншань. — Да, точно, он как-то дрался с Шанью. Сейчас под левым глазом мрачного парня цвел яркий фингал. Обдумав сказанное, Кан Майлин пришла к выводу, что его решили сделать козлом отпущения. Жестокий, но действенный метод. Цао Дан Дан и Юшун никому не скажут о том, что они украли, и украли у них. Они предпочтут найти виновного. «Интересно, каким будет наказание?» — с волнением пробормотала Юшун. Кан Мэйлин лишь пожала плечами. Они поднялись обратно на гору Лиан ночью, но все еще не могли разойтись спать. Для начала мастера доложили старейшинам о походе в лес благоденствия — О, как сильно потемнели лица Дань Зедонга и Шоук Сио Казалось, они готовы растерзать собственных учеников. Теперь Мэйлин ясно видела уровень конкуренции между бессмертными. А вот Сива и Тин остался спокойным. Хитрый лис лишь лукаво прищурился и даже подмигнул Лин-Лин. «Ученик Лан!» — голос Юй Чан Луна впервые звучал так удивленно. «Ты...» «Принёс детёныша золотого львинокрыла?» Лан Шанью медленно опустился на колени и почтительно произнёс. «Простите, мастер, я нашёл брошенного детёныша на границе безопасной зоны. Он был со мной ласков, и я решился забрать его с собой. Позвольте мне воспитать духовного зверя, мастер». Кан Мэйлин потеряла дар речи от такой откровенной лжи. «Эй, ты нашел его совсем не в безопасной зоне, и этот малыш попытался тебя разодрать при первой встрече». Хо -о -о, прекрасный старейшина Юй ярко улыбнулся. «Это поразительно, мой талантливый ученик! Конечно, я позволю тебе воспитать этого зверя. Мы даже выстроим для него подходящий загон. Похоже, наглый обман успешно сыграл на самолюбии бессмертного».